свидетельство жены писателя. А композиторе Фольтане должны были рассказать ещё несколько человек. Из их показаний сложилась бы детальная картина последних дней героя. К сожалению, автору уже не пришлось выслушать своих свидетелей, как не смог он прочесть их письменных материалов. На листке бумаги осталось лишь несколько записей тихих и безмолвных, как смерть. Всего несколько строк, написанных почерком бесконечно немилым, которые дороже даже лица, даже голоса. Эти строки мало что сказали бы непосвящённому, если бы у меня не было горького счастья недавних вечеров, проведённых с ним под одной крышей, когда мы ещё могли рассказывать друг другу о своей работе. Для Карилы Чапика тот, о ком он писал, был живее любого живого человека. Обычно неразговорчивый, он мог часами рассказывать о своём герое. Глаза его горели, и лицо освещалось каким-то особым выражением, делавшим его красивым. Так было всегда, когда он говорил об искусстве. Потом я так много знаю о композиторе Фолтане, но дополнять свидетельства других рассказчиков я всё-таки не решаюсь мне кажется за многоточием поставленным смертью не должно быть слишком много чужих слов я знаю автор хотел чтобы фолт наконец слепил кое-как свою оперу юдиф плагиатом и подлогом кражей художественных мыслей он породил жалкое и чудовищное музыкальное произведение которое в течение долгих лет было его манией. Сам он не вложил в него ничего, кроме болезненного счастия быть творцом. Человек столь неспособный проявить себя ни в учении, ни в любви, ни в чём. Может быть, когда-то в нём что-то и было, что завладело им целиком, рассказал мне однажды Карл Чапек. Сумерки сгустились, и мы не видели даже глаз друг друга, но его беднягу убила ложь. Он попал в мир жизненной лжи и уже не смог из него выбраться. Он был воплощением лживой фантазии и полного неприятия правдивой действительности. Он порвал с ней нравственные связи, понимаешь? И как, на какой основе хотел он творить несчастный глупец. Разумеется, никто не принял его оперу. Хотя будучи богатым человеком, он пытался устранить препятствия и трудности с помощью денег, но однажды, когда он уже был нищ и беден, он отыскал своих людей, которые помогли Юдифи появиться на божий свет. Это было так. Бэдо Фултон, уже сильно обветчавший и исхудавший, ходил по кабакам, выискивая старых и новых друзей. Он плакал, бахвалился, молол вздор и пил, и всем и каждому рассказывал о своей опере. А потом плелся домой, без шляпы, роскошно встряхивая своей артистической гривой, пугая порой позднего прохожего громким разговором. Часто он прислонялся к холодной стене дома и красноречиво прикладывал руку к сердцу. Случившиеся при этом уличные мальчишки И всякая шпана посмеивались, потому что никто не знал, как у него на самом деле болит сердце. А потом одна веселая компания вдруг уцепилась за Фолтона и его юдив. «Ну что с ним ненормальным делать? Давайте разыграем для него чудную комедию и сами повеселимся. Эта несправедливость должна быть исправлена, Фолтон. Мы поможем вам прославиться, маэстро». Он бегал по городу как безумный, приглашая всех, кого знал, ещё по своей прежней жизни, и особенно тех, кто когда-то не верил в его юдифь. Один из его добрых друзей снял помещение для этого коварного представления, какую-то киностудию, где для желающих демонстрировались фильмы. Позади экрана находилась крохотная сцена, всего в несколько квадратных метров площадью. Но всё равно не было денег, чтобы нанять больше хористов. Фолтен сам собрал оркестр и певцов из безработных актёров и начинающих. Бегал на репетициях, хватался за сердце и горел. На свой вечер он явился во фраке, который у кого-то одолжил, и войдя в зал несколько раз благодарно тряхнул своей гривой в сторону первых рядов. где сидели его друзья, устроившие это торжество. Конечно, он не знал, что его давно не считают нормальным человеком, что он замешан в чудовищной игре, что время сделало из него дурака, шута и паяца, болтуна и фигляра, мошенника, жалкое существо, ибо подлинное лицо человека, как бы долго не укрывалось оно за фразы и духовным гримом, в конце концов всегда предстает исключение. перед людьми. Разумеется, опера имела бурный успех у званной публики. Овации и крики «Браво» вынудили красного и счастливого Бэду Фолтона выйти на авансцену, где он кланялся, встряхивая шевелюры, и изображал полное нервное изнеможение, вызванное творческим напряжением. С великодушной признательностью он оглядел первые ряды тех, кому был обязан этим триумфом, а потом перевёл взгляд дальше на ряды гладящей публики и тут румянец славы и успеха на его покрытом потом лице сменился смертельной бледностью Бредд Фольтон впервые вдруг увидел свой мир ясно, без лжи и самообмана таким каким он на самом деле выглядел оттуда, с театральной рампы. Сотни знакомых лиц, которых он знал по своим чаепитиям и музыкальным вечерам, сотни людей, которых он посвящал в тайны своей придуманной и нечистой работы, лица критиков, которых он тщетно пытался подкупить, изображая то артистическую робость, то надменность. Челюсть у него... начала странно отвисать. Он никак не мог удержать рот в закрытом состоянии, как приличествует в столь торжественный момент, потому что отчетливо ясно увидел, что вся эта аплодирующая толпа насмехается над ним. Господа из ресторанов, потешившие себя немножко более дорогой шуточкой, его бывшие приятели, принявшие приглашение, чтобы вдоволь посмеяться над дураком и безумцем. Его зрители сыграли с ним такую же шутку, как и он с ними. Отсюда он теперь видит это, убитый горем, преданный всеми жалкий враль. Он видит, как один подбивает другого кричать и восторгаться ещё громче. И видит локти подталкивающие соседи, видит лица, искривлённые насмешкой, волнами переливающиеся туда и сюда, как если бы маленькая сцена стала вдруг палубой корабля, очутившегося среди бурного моря. Кое как он выбрался за кулисы, покачиваясь от ужаса стыда и отчаяния. Сердце его судорожно сжимается в комок, как раздавленная собачонка. и дышится ему тяжко-притяжко. Издевательские аплодисменты в зале все усиливаются, кто-то даже невоспитан начал топать ногами, и снова выкликают его имя подлые и насмешливые голоса. Беда Фолтон стыдится упасть в обморок, бежать у него нет сил, впрочем, бежать и некуда. За кулисы набились артисты, которые стоят на его пути мягкой и непроницаемой стеной. Вас называют господин композитор. Выйдите же, поклонитесь маэстро. Покажитесь им Бэда Фоултон. Покажитесь им Бэда Фоултон. Верещат живые голоса вечно голодных музыкантов, которые за несколько сотн согласились участвовать в этой весёлой комедии. Покажитесь им. Призывают его их едвицинные взгляды. Покажитесь Это ревущая сворь в зале, которая явилась обеспечить вам успех, ибо вы, несчастный глупец, за всю свою жизнь не заслужили ничего иного. Покажитесь им, ведь сейчас они наконец могут видеть вас таким, как вы выглядите на самом деле. Пусть они насладятся этим зрелищем так же, как и мы, которым вы тоже очень смешны. Его ещё несколько раз выталкивали к ланице перед занавесом, и несколько раз он снова возвращался к насмешливым лицам участников спектакля. В нём уже не осталось ничего ничего от прежнего Бяды Фолтена. Куда девалась его осанка и гордая посадка головы? Волосы падают на бледное лицо уже не так, как прежде, когда он владел своей длинной шеей. под безобразно струится по отворотам у богового фрака и ноги потешно подгибаются это редкое редкостное развлечение для аплодирующей публики и пусть все сегодня смеются когда он обеими руками хватается за сердце потому что до сих пор этот деревянный идол всё только ломал комедию и это, конечно лишь забавное продолжение сцены из неможения гения обессилевшего под бременем славы. Как это возможно, думает Фолтен, у которого щемит сердце и давит воротничок, а пол сцены предательски хулигански убегает из-под ног. Что это случилось с его глазами? Почему они вдруг увидели всё так, как оно есть? Какая эта злая, жестокой враждебная толпа, её крики и хлопки, завинчивает у него в сердце и горле тяжёлую гайку. Ему хочется плакать, как маленькому ребёнку. Он опирается на плечо фагатиста, а другой рукой грязным платком вытирает пот и всё думает, кого попросить о милости, чтобы можно было наконец перестать выходить и кланяться этой подлой и злодейской шайке в зрительном зале. Фаготис терпеливо поддерживает потное и обмякшее тело, и у беды Фолтона есть несколько секунд, чтобы обратиться к Господу Богу. «Всю жизнь я бился и мучился, пожирал и покупал, только чтобы дождаться этого дня. Всю жизнь я служил чему-то, что считал своим призванием». Он думает, что сморкается, а сам плачет на взрыд. Сердце раздавленное собачонка, корчится от страшной боли. «Господи!» «Как это возможно? Ведь это стоило мне целой жизни. Всего этого жалкого, ничтожного времени, отмеренного мне тобой». В тот вечер ее див так и не была исполнена до конца, потому что Беда Фолтон сошел с ума, что, конечно, не отвечало желаниям публики, собравшись в зале, которая давно уже считала его ненормальным. Беднягу увезли в богнице, как он был в чужом фраке, и директор психиатрической больницы, который числился у автора в предпоследнем списке свидетелей, должен был дать свидетельское показание о его конце. Я могу сказать лишь то, что знаю от автора из рассказа пани Фолтновой, что через 2 дня он там умер. У него будут прекрасные похороны. рассказывал мне голос чапыка в последних сумерках нашей совместной жизни многие из его знакомых в порыве трогательного сочувствия пришли с ним проститься знаешь в конечном счёте жизнь должна иметь и своих несчастных безумцев ведь смерть мало-помалу становится последним из божественных установлений перед которым люди сохраняют ещё хоть каплю почтения. В плане Фолтанова всё-таки доброй душа. Она устроила ему очень милые похороны, достойные доброго имени её семейства. И во время церемонии один знаменитый профессор консерватории сыграл на органе Генделева Ларго, а под конец играли Бетховена. Наш лучший струнный квартет выступал. Такое ведь не часто случается, правда? Разумеется, я спрошу у них, как это вышло и почему. Но мне заранее известно, что они мне ответят. Он, хотя и не был артист, но все-таки сгорел из-за искусства. Так и кое-кто из нас берет на себя задачи не по плечу. А из этого всегда получается трагедия. А кроме того, наверняка прибавит кто-нибудь из них, вы знаете... с этим Фолтеном странные дела. Плугиатор у божества и фигляр. А несколько истинных крупиц в нём всё-таки было. Правда, для всей жизни этого мало, очень мало судя. Но на страшном суде не должна затеряться ни одна крупица золота. А Фолтен нам оставил целых две в своей убогой ласкутной Юдифе. Есть там одно место с очень забавным текстом о горе, горе. А потом этот мотив девы. Музыка чистая и прозрачная, как вода в священном источнике. Мы долго размышляли над этим, судя. Бог знает, откуда это у него взялось. Так это для него сочинил тот папочка, которого ты уморил болезнью Паркинсона, помнишь? Да-да. Видишь ли, когда-то никто не хотел признавать, что у этого мальчика есть талант. А вот это осталось с нами. И в этом суть. Пусть хоть за это безумца Фолтона похоронили как настоящего артиста. Конец книги. Запись произведена. Центральным полиграфическим учебно-производственным предприятием МОЗ Горправления ВОЗ. Октябрь 1980 года. Звукорежиссер Игорь Опарин. Читал Александр Потоцкий.